Глава одиннадцатая Женщину с рюкзаком пришлось посадить в нашу машину, объяснив ей ситуацию, и включиться в процесс прокачки. Тем более, что под Паджерик с Олегом вернулся, а мы разрешили двоим оставшихся новичкам, охраняющим наших мародерщиков, в волю пострелять из ружей, выбивая потрепанных или целых зомби, продолжающих стремиться к супермаркету, где чувствуется какое-то движение, и загорелся свет. Хоть и не собирались так шуметь, Но первый выстрел по пятерке спровоцировал серьезное переселение народов. Зомби слишком много для нас, чтобы отрабатывать их без огнестрела. Да и не умеет парни так рубить зараженных, как ни крути. На такую канонаду поток зараженных не уменьшается. Наша команда работает на трех машинах, почти полностью перекрывая проход к самому супермаркету. Мы с сырой вылезаем время от времени на свежий воздух, когда положение стрелков становится опасным и помогаем ему откинуть подступающих зомби обратно к дороге. В общем, идет обычная бытовуха. Все усердно качаются. К обеду у поджерика полностью разбивается рулевая, и снова пробит радиатор. Олег просит разрешения поменять машину и уезжает. И в такой напряженный момент я замечаю, как свет в супермаркете внезапно пропадает. Вскоре мне звонит Рита, сообщая, что электричество пропало и в нашем доме. Да, апокалипсис становится гораздо более наглядным, чем раньше, «Скоро перейдем на рации, а смартфоны умрут как класс». «Все, Ирочка, сегодня мы точно не ночуем в городе», — говорю я своей женщине, затормозив около супермаркета. «Что случилось?» «Кажется, мы возвращаемся в каменный век. Хорошо, что в доме есть газ». Ира задумалась и замолчала, что-то прикидывая. «Все ясно, что без электричества пропадет вода, а жизнь серьезнейшим образом усложнится: В туалет придется бегать в подвал, воду таскать оттуда же». И только наличие газа еще дает возможность проживать в доме, такой уже мини-крепости. Высовываясь в окно и командую новичкам. «Парни, все. Кончаем мародерку. Всех жильцов срочно обратно в дом. Даю пять минут, чтобы вы отошли из магазина». Сам я заметил среди зараженных пару более высокоуровневых тварей и стараюсь проехаться пикапом именно по ним, однако одной из них удается зацепиться за бампер и заскочить на капот. Просунув лапы под капот, Зараженный удерживается на поверхности, пока не пытаясь приблизиться к кабине, и приходится предпринимать что-то новое, чтобы скинуть его. Я отъезжаю подальше от зараженных, даю резко по тормозам, туша улетает с капота на асфальт, я выскакиваю наружу и добиваю нахального зомби одним ударом по наглой морде. Ну, образно, конечно, добиваю с одного удара, по подставленной под второй удар шеи после первого оглушающего по башке. Однако пока мы отъехали... Случилось тяжелое по последствиям происшествия. Зараженные прорвались к входу, к супермаркету и покусали одного из парней. Все руки изгрызли, хоть и неглубоко. До тела не добрались. Толстый кожаный жилет спас. Помог отбиться ему напарник, но опоздал немного, и вот результат. Новый боец, уже немного прокачанный, теперь должен умереть через 3-4 дня от нашей же руки. А каково ему самому этого момента дожидаться, все очень наглядно чувствуя, сидя в закрытой квартире одному понимая, что скоро превратится в кровожадную тварь. Мужика закинули в машину коллегу. Там Маша быстро наложила ему повязки и обеззаразила, как смогла, раны. Но явная печать отчуждения уже лежит между покусанным и остальными товарищами. Все понимают, что с большой вероятностью второй Олег обратится в зомби и помочь ему невозможно. Так же подумал и я, глядя с сочувствием на потерянную фигуру взрослого мужчины, Но какое-то непонятное понимание ситуации вдруг озарило мою голову. Стойка! обратился я к нему, — «есть, по-моему, реальный вариант тебя вылечить». Все наши столпились вокруг меня. Дело происходит уже на нашей привычной площадке недалеко от дома, до половины заваленной телами зараженных и останками бандитов. Воняет очень сильно, но мы стоим с наветрения стороны, и так еще можно разговаривать. Парень с надеждой посмотрел на меня. «Какой у тебя уровень и что прокачано?» Уже почти третий, осталось только энергию прокачать. Хотя зачем теперь это нужно? Взрослый мужик просто раздавлен пониманием непоправимости ситуации. «Может, я с вами повоюю еще? Ведь инкубационный период — три дня. Еще пользы много смогу принести, чем сидеть под замком теперь. А потом сразу меня спешите: жене ничего не говорите. Мол, что погиб на задании, — с надеждой говорит Олег Второй. Как раз и нужно. И энергию качнуть — и на четвертый уровень перейти. За сегодня точно справишься, и время останется. Потом перейдешь на пятый, а там у тебя откроются два новых навыка — восприятие и регенерация. Вот в нее и будешь вкладывать все, что заработаешь. Не знаю, как у тебя дело пойдет, но шанс это реальный. А вы точно знаете, что этот навык может помочь? От нахлынувшей надежды мужчина перешел на «вы со мной». «Не точно. Познание у меня 4 из шестнадцати. Сейчас еще на один уровень подниму, Но что-то мне здорово подсказывает, что регенерация должна помочь в вопросе заражения. Да и заниматься будешь полезным делом, чистить город от зомбарей, так что не зря точно 3-4 дня проживешь, а может и больше. Как навык будет справляться с заразой, я не знаю. Но чем выше уровень навыка, тем шансов больше на выздоровление. Хотя даже второй уровень затормозит развитие болезни. Очень уверенно сказал я и порадовался, что нашел, как поддержать нашего воина. Теперь он или погибнет на сенокосе, или выживет. Машину тебе подходящую дадим, тот же Хаммер. Ну и сам будешь искать брошенки, заводить и использовать. Одному работать нельзя, так штрафника нашего к тебе приставим. Он тоже прокачается и вину смоет себя. Будете заодно и дом охранять, быстро подъедете в случае чего. Мы-то в поселке будем сегодня ночью, и насчет завтра не знаю точно. Тут сам понимаешь, как фишка ляжет». Главное — это дать надежду и шанс на выздоровление, остальное приложится. Шанс у мужика и точно есть хороший. Помни, есть у тебя большая вероятность остаться нормальным, только очень сильным и живучим человеком. Если не срастется что-то и погибнешь на синокосе, семью твою с собой заберем и там в обиду не дадим. Обещаю я смело Олегу Второму и вижу, что он загорелся моими словами. Да и какой у него есть выбор? только сесть под замок или рисковать жизнью ради спасения. Выбор, понятно, однозначный. Ира по пути домой сказала мне. «Я сначала подумала, что ты просто хорошо сыграл, чтобы использовать покусанного Олега до конца». «Нет, дорогая, что-то в моей идее есть, я это чувствую точно, но в любом случае Олег второй или погибнет с пользой, или вылечится, а мы будем знать, что это возможно. В системе требуются зачем-то крутые бойцы именно в близком контакте» а прокачать регенерацию может только такой человек, сама же знаешь. Мы приехали на обед Крити, там узнали, как прошла мародерка, жители натащили себе еды на пару недель и для нашей команды собрали две десятки продуктов. Но там еще очень много чего осталось, что можно и дальше выносить. Ладно, это оставим жителям соседних домов. Знакомься, Рита, это Олеся, случайно к нам прибилась, у нее там дети остались, поэтому мы вернем ее обратно. А можно к вам детей забрать, и я у вас останусь. Видно, что наша какая-никакая организация, крепкие мужики и общее кормление произвели большое впечатление на женщину. Она теперь мечтает переехать в наш дом из своей зоны молчаливого ужаса. Смотря чем ты можешь оказаться полезной нашей команде. Где работала? Ну, я в бухгалтерии работала. Начинают женщины, замолкают, не понимающе глядя, с каким удивлением все смотрят на нее. Про это забудь. «Готова воевать и освобождать зараженных? Или работать в Тулу на нашу победу?» «Готова на все», — очень уверенно отвечает женщина. «Водить машину умеешь? Чем занималась на гражданке из спортивного?» «Машину вожу. С автоматом только. Ничем не занималась». Уже с меньшим нажимом говорит женщина. «Смотри, вариант только такой. Сегодня качаешься с нами. Если у тебя получится работать на машине, давить зомби, и ты поднимешь уровень, «Тогда мы оставим тебя здесь и детей заберем. Если у тебя не получится, тогда ничего не обещаю». «И все, никаких разговоров. Нет времени что-то обсуждать». Сразу говорю я, видя, что гражданка собирается спорить и чего-то доказывать. Как в те уже далекие благополучные времена, когда аргументы симпатичной женщины чего-то стоили. Отворачиваясь Крити и слушая я доклад, что можно придумать для обеспечения жизнедеятельности дома на минимальном уровне, И понимаю, что прожить здесь еще можно неделю-две, если газ будет поступать. Составляю списки тех людей, которые готовы или воевать, или вкалывать, как рабы на галерах, чтобы мы забрали их с собой. Бесполезные и тунияцы остаются здесь. Вижу, что глаза уриты наполняются слезами, и понимаю, что она точно останется с балластом, чтобы утешать и готовить в последний путь. Мы идем в свою квартиру, где несколько минут привыкаем к душераздирающей войне на этаже. Ирка злится и выговаривает мне, что я слишком мягок сритой. «Серый, кончай демократию разводить. Мы уже оказались в полной жопе. Если бы не освобожденный поселок, немного подготовленный к нашему заезду, вообще бы не имели нормальной базы. Там тоже все непросто. Ты имеешь в виду этих несогласных? Да я одна повыгоняю всех этих мудаков за мост. Мнение у подруги правильное. Этих? Нет, я не про жителей. Про единственную дорогу мимо бывшей части Росгвардии». Рано или поздно мы с ними столкнемся. А что мы можем противопоставить крупнику на БТР, не знаю. Не парься. Я легко попаду в лючок или щель водителя и даже пулемет выведу из строя. Верю, но одна очередь из 14,5 мм пулемета КПВТ превратит нашу машину в решето, а нас в куски раскиданного мяса. Тогда тебе придется прогуляться в части и порешать вопросы. Один ты справляешься еще лучше» неожиданно заявляет подруга, вот так просто отправляя меня на танки. В чем-то она права. Служба в части, если ее можно так назвать, несется наверняка хорошо только от зомби, и любой лазучик сможет проникнуть на территорию. Я в незаметности смогу подобраться совсем близко, чтобы зачистить новую верхушку заранее, не дожидаясь первых столкновений. Они даже не поймут, кто на них напал и почему. Да, дорогу в поселок необходимо обезопасить». Пострелять новое руководство военизированной банды придется обязательно. С ними мы не сможем договориться, насколько я понимаю, новую жизнь. Рада, что ты это понимаешь. Давай теперь займемся личным вопросом. Поднимем статы, только без близости. То, чем приходится дышать, вызывает у меня приступы бешенства, предлагает девушка, и я молча киваю. Растягиваюсь с наслаждением на диване и подвожу итог сегодняшней утренней дневной мясорубки. У меня 886 Я немного жалею, что не хватает еще всего 14% для того, чтобы поднять сразу три навыка. Немного подумав, вкладываюсь в регенерацию и познание. Уровень 11. Навыки. Сила 8,8. Ловкость 8,8. Энергия 8,8. Восприятие 8,6. Регенерация 7,16. Познание 5,16. Умение. Незаметность 8,8. Прыжок 2,8. Хотелось и прыжок еще качнуть, но я решил, что как руководитель уже немалого коллектива должен побольше вкладываться в навыки, обещающие улучшенное понимание закономерности нового мира и как-то нащупывать верный путь среди полных непоняток. Серый, я на седьмом уровне, и меткость уже полная у меня. Довольно хвастает Ира и снова тут же улетает полетать в пространстве. Уверен, что система отметила заполнение редкого навыка, Ирой точно после возвращения в себя читает сообщение. «Вы первое на нашем кластере полностью заполнили навык меткость. Можете выбрать одно из умений — оценка или прыжок». Несколько секунд молчания, и я потрясенно трясу головой. «Обалдеть! Такой же точно выбор, как и у меня был вчера. Думаю, что тебе, как снайперу, важнее именно оценка. Прыжки на 6 метров тоже здорово, но уметь взглядом определять врагов — это тот самый тортик на вишенке», который необходим нашему делу. Хейтер-партнер, менять расположение за долю секунды мне тоже необходимо. Но и от оценки я не откажусь, тем более, что ты идешь первым всегда. Можешь просто в любой момент исчезнуть с прыжком в сторону, если я прочитаю сущность встречных-поперечных и вышибу им мозги. Ты это стреляй так, чтобы меня этими мозгами не забрызгало. Успевая проговорить я, как Ира сладко улетает, ее долго хорюжит. Слодострастные стоны вылетают через плотно сжатые губы. Я пока моюсь заблаговременно набранной водой в термексе, ну, как моюсь, немного споласкиваюсь еще теплой водой и тоскливо представляю дальнейшую жизнь без нее. Хочу заткнуть грязным полотенцем вентиляционное отверстие. Мне мешает решетка. Просто выдираю ее и забиваю дыру плотно-плотно полотенцем, чтобы поменьше воняло. Потом меня сменяет Ира». Пока я поднимаюсь наверх и разговариваю с наблюдателем, теперь уже вооруженным и биноклем, и подзорной толстой трубой. Что из нового? Два раза БТРы проезжали за сутки. В новостройке и обратно, каждый раз со стрельбой. Зомби кочуют оттуда все так же в том направлении, парень показывает рукой. А что у нас там? Только район новых домов с более-менее молодым населением. Понятно, что они как-то узнают, что их брата поменьше по плотности, и бредут туда. Откуда узнают, можно не спрашивать, нам не расскажут. Размышляю я и говорю, чтобы он с напарником и своими семьями готовился к переезду. Там такой работы тоже много найдется, только еще снайпером придется стать, чтобы полностью себя реализовать. Парню 14 лет, ему еще рано лезть в личные схватки, но постреливать издалека он вполне способен. Потом плотнейший обед на всю полную загрузку, раз холодильники и морозильники больше не работают. Рита в тихом отчаянии. «Сергей, у нас еще очень много заморозки, она же пропадет». «Понимаю, не пропадет. Мы ее народу раздадим в центре. Соберите нам пару контейнеров». «Хотя не надо. Свою сами готовьте. Я из магазинчика вечером заберу и перевезу ее на новую базу». «Олег, придется первым делом в поселок все замороженное и скоропорчащееся перевозить. Еще все морозильные лари понадобятся. Проследи, чтобы их загрузили в кузов грузовика». Отдаю ей распоряжение, наворачивая третью миску говяжьей печени и тянусь за четвертой. Куда в меня столько влезает, я не знаю. Но и Ирина третью приканчивает, да и все бойцы жрут как не в себя. С ними-то понятно, они поднимают уровни в быстром темпе и горят на работе. Я еще раз думаю, что все мы, болтающиеся на нитках петрушки, как раз дается звонок от наблюдателя с крыши еще пока работающего смартфона, Я пятой точкой чувствую надвигающиеся неприятности. Старший, к дому подъехал БТР, они зовут кого-то на переговоры. Внизу живота у меня холодеет, и я говорю Олегу. Общий сбор, серьезная разборка ожидается, тут словами не отделаться. Бывшая часть Росгвардии начала экспансию, теперь им требуется узнать, кто как и чем живет рядом с ними, и что хранится в грузовике, припаркованном около дома.